Глава 69. Когда все расселись в предвкушении представления, на сцену вышел сэр Джошуа Киверли и как-то чересчур радостно произнес «Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Сегодня мы собрались здесь, чтобы послушать дебаты наших кандидатов перед выборами в Совет». Вы должны внимательно отнестись ко всем предложениям, которые озвучит наш дорогой сэр Тричли. Это действительно важно для нашего города, потому что кто, как не мы, заботимся о его процветании. Сэр Тричли выделил финансы на строительство загородного клуба, где джентльмены могут встречаться и обсуждать важные дела, касающиеся нашего Корнберри. «А еще...» Он предложил поставить на главной площади памятник основателю города Бальмонту Корндбери и отреставрировать башню с часами. Вы только представьте, у нас на башне появятся новые часы. Что это как не забота о нас, его жителях? Прошу вас на сцену, сэр Тричли. К нему присоединился мужчина лет 45 с рыжими усиками и крысиным острым личиком. Сходство с этим животным добавляли выдвинутые вперед зубы, а еще странная привычка дергать носом. Собравшиеся захлопали ему. Кто-то даже крикнул ⁇ Майкл, вперед! ⁇ Никто кроме тебя не должен занять это место. Какая чудесная речь получилась у главы совета. И где же в ней мое имя? ⁇ Я насмешливо смотрела на его неприятное лоснящееся лицо, пока сэр Киверли не заметил мой взгляд. Его радостная улыбка моментально испарилась, а в глазах промелькнуло раздражение. «Наверное, ему хотелось, чтобы меня здесь не было. Скорее всего, он даже надеялся на это. Но, к великому сожалению главы совета, я все таки появилась в холле Северной Звезды». «Оппонировать сэру Тричли будет леди Мэрифорд. Поприветствуем ее! Я поднялась и пошла к сцене, слыша, как мне хлопают подруги и тетушки. Остальные аплодисменты были вялыми, словно присутствующие это делали ради приличия. Если бы не мое социальное положение, скорее всего, эти люди еще бы и освистали меня. Я подозревала, что большинство из них жалели Эммета, думая, что бедняга-герцог вынужден жениться на выскочке из низов. А еще они предполагали, что после свадьбы «Я окажусь где-нибудь очень далеко, дабы не раздражать очи своего высокопоставленного супруга». Но тут совершенно неожиданно раздался чей-то громкий и веселый крик. «Леди Мэрифорд, сделайте всех шляп из городского совета! Мы за вас!» Я посмотрела туда, откуда донесся этот голос, и с изумлением увидела народ из бедного квартала. За их спинами мелькало раскрасневшееся лицо мистера Тимминса, с которым мы ездили смотреть дорогу, а еще вместе с мужчинами в гостиницу явились их жены. «Кто пустил их сюда?» — услышала я тихий голос сэра Киверли. Он недовольно таращился через свое пенсне на констебля, а тот растерянно пожимал плечами. «А почему этих людей не должны были пускать сюда?» — громко поинтересовалась я, поднявшись на сцену. «Или они не имеют права голосовать?» «Ну, почему же имеют?» — промямлил сэр Киверли, комкая носовой платок. «Все мужчины герцогства имеют право голоса на выборах». «Вот и отлично!» — я улыбнулась толпе, топчущейся у двери в грязных башмаках. «Проходите и занимайте свободные места». «Что за гады заседают в городском совете?» Они пустили в гостиницу простых жителей Корнбери, выставив для них дешевое вино. А деревенские и проживающие в бедном квартале вообще не предусматривались на этом празднике. Люди радостно загалдели и заскрипели стульями, рассаживаясь за спинами тех, кому это явно не нравилось. Прошу вас, начинайте! Мой оппонент посмотрел на меня, стоящую чуть в стороне, с насмешливой высокомерностью, и вышел на середину сцены. Поправив пиджак, сэр Тричли прокашлялся, выпучив глаза, а потом натянуто улыбнулся. «Дорогие жители корндбери как вы уже слышали, я выделил средства на строительство клуба», — начал он, но я не дала ему продолжить. Какой прекрасный поступок! Мне кажется, что жители города должны непременно оценить его. Когда вы и остальные джентльмены будете собираться в клубе, бюджет Корнберри снова уйдет в Донтон. Весь. А ведь на эти деньги можно оживить наш город, построить здесь много нужных заведений. И да, когда вы всем своим джентльменским обществом станете обсуждать важные дела, «Не забудьте обсудить огромную пошлину на венчание, из-за которой люди не могут создать союз, завещанный Богом». «Правильно, леди Мэрифорд!» Высокий женский голос заставил всех обернуться. «Мы с моим Чаком живем в грехе уже пять лет. Разве это по божье «Да, ты права, Полли. Это неуважение к нам, простым людям. Леди, сделайте что-нибудь!» Голоса стали звучать все громче и громче, заставив сэра Киверли вскочить со своего места. Он суетливо завертел головой и воскликнул визгливым голосом. «Сейчас очередь сэра Тричли! Где ваше воспитание? Пусть он договорит!» Голоса постепенно стихли, но запал моего оппонента немного поубавился. Он немного повздыхал, собираясь с мыслями, а потом сказал. «Первое, что я сделаю, когда займу место в совете...» поставлю памятник и отреставрирую башню с часами это станет достопримечательностью нашего города вы будете собираться на площади на каждый праздник и не забудьте сказать что собираться на площади под отреставрированной башней с новыми часами будут только те кто живет здесь в корнборе я подошла ближе к сэру тричли который совершенно растерялся потому что жители деревни Ваши избиратели, между прочим, увязнут в грязи, тянущейся у вас вместо дороги целых пять миль. «Я протестую!» — снова вскочил с места сэр Киверли. Его второй подбородок трясся, будто холодец. «Вы не должны прерывать выступающего! Это не по правилам! Я протестую!» «Конечно, вы протестуете!» — хмыкнула я, с удовольствием срывая эти показушные дебаты. Вы ведь даже и пальцем не пошевелили, чтобы отремонтировать дорогу, имея рядом собственный карьер. Зато строительство клуба вызывает у вас восторг. Только нужен ли он обычным горожанам? «Не нужен! Нам нужна дорога!» Снова раздались крики из толпы. «Расскажите, что вы предлагаете, леди Мэрифорд. Что вы хотите сделать для нашего города?» «А разве она мало сделала для вас?» Дэйзи Фицпатрик вышла в проход и направилась к сцене. Женщина поднялась ко мне и продолжила. «Леди Мэрифорд открывает школу для простых детей. Она привела в порядок дома в бедном квартале. А сколько из вас нашли работу с ее помощью? А еще благодаря ей мои дети не остались сиротами». В проходе появилась Пегги Будби с ребенком на руках. «Она за короткое время сделала больше, чем весь городской совет за несколько лет. Я верю ей». Дебаты удивительным образом поворачивали в неожиданную сторону. Сэр Тричли, стараясь сделать это незаметно, покинул сцену, а я, глубоко вдохнув, сказала, «Я не хочу обещать вам сразу золотые горы, но в моих планах отремонтировать дорогу, вернуть в город большую часть его бюджета и, конечно же, создать профсоюз рабочих». Волнение прошло. И дальше я уже с азартом рассказывала о своих целях. Люди даже повставали с мест, чтобы подойти ближе к краю сцены. На их лицах появилась заинтересованность. Они задавали мне вопросы, жаловались, просили о помощи. «Что вы здесь устроили, леди Мэрифорд?» Сэр Киверли растолкал людей и уставился на меня злым взглядом. «Мало того, что дебаты сорваны, так еще и это сборище вокруг вас!» «Я так понимаю, вы переиграли сами себя, упразднив обычные выборы?» Язвительно поинтересовалась я. «Теперь, если я одержу победу, то сяду в совет на пять лет, да, сэр?» «Вы...» — прошепел он, сжимая кулаки. «Ну ничего, скоро этот фарс закончится. Его светлость избавится от вас сразу после свадьбы, и Корнберри вздохнет свободно!» «Ваше присутствие здесь сродни лавине грязи, которая затопила умы женщин!» «Немедленно извинитесь перед леди!» Из-за его спины показался Карл Ардами. Рядом с ним стояла бледная от гнева леди Диана. «Я не шучу, сэр!» Ошарашенная словами главы совета, я еще больше изумилась защите Эсквайра, руку которого сжимала супруга. «Не нужно, Карл, я сам!» У меня даже дыхание перехватило, когда я увидела Эммета. Было видно, что все движения даются ему с трудом, но он держался восхитительно. Весь в черном, с вьющимися темными волосами, герцог опирался на трость и прожигал главу совета тяжелым взглядом. «Итак, сэр Киверли, я требую, чтобы вы извинились перед моей будущей супругой. Прошу прощения, леди Мэрифорд». Мужчина отвел глаза, скрывая злобу и раздражение. Я был непозволительно груб, поэтому я сомневаюсь в правильности вашего нахождения на занимаемой должности, холодно произнес Эммет, не дав мне ответить. Завтра же я отправлю в парламент предложение о вашем исключении из совета. Сэр Киверли поклонился и пошел прочь, напялив на голову цилиндр. А Майкл Тричли. Засеменил за ним, не переставая дергать носом.